осенью. У старого художника голубые глаза, белые мягкие волосы и сильные руки мастера. Когда он сидит в большой комнате, увешанной его картинами, кажется, он напряженно рассматривает что-то. Но если близко заглянуть в его глаза, виден мертвый зрачок и холод слепоты он уже не пишет своих картин, то размашистых, то голубовато-нежных, таких, какие пишут только в России, где вообще-то трудно найти человека, втиснутого в рамки чего-то одного, раз и навсегда данного. Летом и осенью он каждое утро отдыхает у реки под раскидистой сосной. Дерево что-то говорит одному ему понятное, и ласкает его осыпавшейся пряностью хвой. Он чутко слышит. Так бывает всегда. Слепой слышит то, что не дано слышать зрячему. А слепой художник слышит особенно чутко. Теперь не глаза, а слух дает ему ощущение цвета неба, завядшего Георгина и тяжкого, как и все в сентябре, одиночества дачи. Он улыбается, когда слышит плеск рыбы в реке. Старый художник рыболов. Всю жизнь он удил рыбу в сонных речушках России. И ни разу не был на море. Наверное, потому что изнутри особенно понимал прелесть лесных далей и пахучего весеннего дождя поэтому он не отдал ни дня своей большой жизни громоздкой прелести моря. Сегодня снова выдалось мягкое утро, напоенное хвоей и прозрачной тишиной первых дней осени. В эти дни дачники уже уехали в город, взяв от лета солнце, искры реки и тихий смех молодежи по вечерам. А увидание осени в тихом одиночестве дачи им не нужно. Художник сидит на берегу реки и слушает осень. Рядом с ним его внук Колька. Кольке двадцать лет. Он хочет быть художником и учится этому сказочному ремеслу. Старый художник любит бывать вдвоем с внуком. Особенно в такие дни, когда все вокруг рождает мелодию, тонкую и печальную, как чуть слышное дрожание, серебряной паутинки в холодных лучах солнца. Вечером или в ненастье, когда капли дождя о чем-то быстро шепчутся с листвой, старому художнику хочется поговорить с Колькой о живописи, о шуме леса и многом другом. Но сколько всегда торопится, всегда чем-то занят. Да и потом ему интересно только тогда, когда дед говорит о живописи. В остальном дед мало разбирается так, во всяком случае, считает Колька. Иногда Колька целует деда в лоб, и глаза художника, страшные в своем бессилии, светятся радостью. Но Колька не видит этого. Он уже едет на велосипеде, отводя рукой от лица похучие и мокрые ветви деревьев. Вечером пили чай на улице. Было тихо, и только где-то наверху За сросшимися верхушками деревьев шумел ветер. На столе посвистывал самовар, и моргала слабенькая керосиновая лампочка. Кольки не было. Сидели одни старики. Им было грустно от того, что они каждый вечер одни, и этот уют им одним не так уж нужен. В старости приятно бывать с молодыми, не так больно думать о ночи, которая грянет. Художник вздохнул, встал из-за стола и пошел гулять по своей сорок лет уже хожаной тропинке. Непонятно и горько было ему, человеку, отдавшему жизнь творчеству, наблюдать внука. сколько не стал тем, кто пошел бы по его пути. Не видел и не видит сколько жизни. И не увидит ее до тех пор пока не натворит больших глупостей, потому что слишком его охраняет от трудностей жизни имя деда. Ведь в наши дни часто уважение к мастеру переносится не на его учеников, а на рожденных им или любимых. Как может Колька видеть жизнь и понимать ее, если круг его интересов стиснут крахмалом воротничка и замшей английских ботинок? И время он проводит в каких-то домах, где толкутся люди при искусстве, обсуждая новый фасон брюк. И в деревню его не заманишь, на разлив не едет, потому что машина испортилась. Восторгаться перемигиванием огоньков в ночи из окна дедовской машины легко, а любить людей, спрятанных за этим перемигиванием, куда труднее сколько привык к любви. А привыкшего с детства только к любви и легкости страшат трудности в работе и жизни. В этом видят только внешние формы. И трудно, так же трудно, как понять большую мысль крестьянина, спрятанную в заскорузлых словах. Чувствуете в трудностях большую любовь и веру в жизнь, которая побеждает и, да, победи Но художник должен все знать, все видеть, все пережить. И когда он познает все грани, создающие всеобъемлющие понятия жизни, тогда только придет понимание весенней сирени, музыки леса и любви. Далеко в лесу кричали совы. Было слышно, как шуршали опадающие листья. Осторожно переставляя ноги, Художник шел дальше, в осеннюю глушь леса. Год назад Колька уехал на Алтай на практику, и дед весь месяц настороженно ждал его возвращения. И когда внук вернулся, усталый и злой, а зол он был на все, и на глупых чабанов, и на грязных овец, и на вонючий сыр, художнику стало страшно. Сосны глухо шумели. Почему-то вдруг в их шуме старый художник услышал овации зала, тогда давно, в первый день его первого спектакля. Кончилась увертюра и открылся занавес. Глазам людей предстала древняя Русь, и зал зашумел овацией. Старый художник улыбнулся, вспоминая Как много упорства и любви вложил он в свой труд. И даже жил тогда у себя в мастерской, хотя всего за полгода перед этим женился. Он вспоминал, как за месяц до премьеры уехал в степь. В театре сердились и нервничали, боялись, что все провалится из-за нескольких недописанных декораций, и удивлялись, чего ему надо, ведь он уже написал заход солнца колоритно впечатляет, но ему тогда хотелось другого. Он хотел увидеть своими глазами сплюснутый шар солнца, красную прель ржи, увидеть шатры и людей в дрожащем синеватом воздухе, услышать их гортанный говор и заунывный крик восточных молитв. Вернувшись из степей, Он написал оставшиеся незаконченными декорации заново, в два дня. И ему сразу же вспомнилось, как Колька, зимой поссорившись с девушкой, два дня сидел дома. Сначала он на всех злился, а потом сел за мольберт и начал писать маленький этюд «Осень». Через несколько дней он помирился с девушкой и забросил картину. А сейчас когда осень цвела в лучах холодного солнца и в трескучей тишине утра. Он ничего не писал, слушал музыку, спрятанную в лентах магнитофона, что-то читал, ходил в гости. И внезапно старый художник подумал, а не ремесленник ли он? Да, да, ремесленник, понимающий экспозицию и цвет ремесленник, который станет добросовестно делать картины на заказ. Это ужасно — быть добросовестным исполнителем в искусстве. Нельзя просто. Старый художник, всю жизнь искавший и споривший, гнал эту страшную для него мысль. Он успокаивал себя тем, что легковесность Колькина от того, что молодым сейчас слишком легко жить, а творчество не любит легкости. И сейчас, после того, как он так много и, пожалуй, впервые так тяжело передумал жизнь кольки ему особенно захотелось увидеть все вокруг, потому что он очень доверял своим глазам. Когда-то они неплохо видели. — А может быть, я просто стар, брюзга и ханжа? Может, он прав? Ветер стих. Далеко в лесу кукушки считала годы чьей-то жизни. В начале декабря старый художник умер. После похорон Колька поехал на дачу. Он долго ходил по зимнему саду. Тропинки, по которой всегда гулял дед, уже не было. За неделю перед этим выпал снег и укрыл землю. Быстро темнело, начинался ветер. Поднявшись в небо, шумели сосны. Осень кончилась. Шла зима.